Глава 23. «Я не ожидал, что так быстро заработаю такую сумму. Для начала я не ожидал, что сделка МСЛ принесет Ван Луну и партнерам столько денег. Но когда я вдумался, посмотрел на другие сделки и на то, как складываются карты, я понял, что в этом нет ничего необычного. Объединенная стоимость двух компаний оценивается где-то в районе 200 миллиардов долларов. Следовательно, наши комиссионные... Сколько-то там процентов составят, ну, много. С такими деньгами можно многое себе позволить. Я потратил на размышления об этом какое-то время, но скоро расстроился от того, что именно сейчас у меня денег нет. И тут же я начал раскручивать Ван Луна на аванс. Когда он отложил папку и начал слушать меня, я объяснил, что живу на 10-й улице и авеню А уже 6 лет, но решил, что пора переехать. Он так неловко улыбнулся, будто я сказал, мол, «Я живу на Луне». Но навострил уши, когда я сообщил, что присматриваюсь к квартире в здании целости в «Вестсайде». «Хорошо. Это уже больше похоже на дело. Не пойми меня неправильно, Эдди, но авеню А – это же вообще пиздец. Как же это ты так?» «Уровень доходов, Карл. Вот так. У меня раньше не было денег, чтобы переехать оттуда». Явно решив, что он поставил меня в неловкое положение, Ван Лун что-то пробурчал и застеснялся. Я сказал, что мне нравилось жить на Авеню А и Десятой улице. Отличный район, куча старых баров и прикольных персонажей. Через пять минут он уже успокаивал меня, мол, он немедленно решит финансовые вопросы со мной, чтобы я мог купить квартиру в Целестиал. Это будет обычный внутрикорпоративный заем, который я погашу позже, ближе к делу. «Да когда мне угодно!» «Ну да», — подумал я. «Девять с половиной миллионов долларов. Обычный заем». Утром я позвонил Элисон Ботник в Салливан, Драскил, риэлторскую контору на Мэдисон-авеню. «Мистер Спинола, как ваши дела?» «Хорошо». Я извинился за то, что сбежал с прошлой встречи, сведя все к шутке. Она сказала, «О, даже не вспоминаете». Я спросил, продается ли еще та квартира?» Она сказала «да», и ремонт в ней только что закончили. Я сказал, что хочу еще раз ее посмотреть, в любой удобный день, и готов предложить цену. Ван Лун еще сказал, что напишет поручительство, чтобы Сальван Драскелл не надо было смотреть мою налоговую и кредитную историю, что значит, если нигде не будет проблем, я могу сразу подписывать контракт и въезжать. Теперь моя жизнь текла в режиме контролируемой динамики. Безотлагательность, ускорение, скорость Я резко скакал от кадра к кадру От места к месту И слабо чувствовал, как они стыкуются Например, в то утро я должен был встретиться с разными людьми в разных местах В офисе на 42-й улице В отеле в центре В банке на Визи-стрит Потом у меня был назначен обед с Дэном Блумом в лицирке Я втиснул осмотр квартиры после обеда Элисон Ботник ждала меня, когда я приехал на 68-й этаж, как будто и не уходила с прошлого раза, и терпеливо ждала моего возвращения. Едва узнав меня поначалу, она так и вилась вокруг, но буквально через пять минут я предложил цену стратегически чуть выше, чем они просили, и ушел на 48-ю улицу, на очередную встречу с Ванлуном, Ханком и Джимом, после которой был намечен коктейль в комнате Орфея. На последней встрече мы окончательно утрясали детали. Ван Лун у себя за столом отвечал на звонок. Мы уже почти готовы были объявить о сделке, и каждый испытывал прилив оптимизма. Встреча шла хорошо, и хотя самое тяжелое еще ждало нас впереди – одобрение Конгресса, Федеральной комиссии по связи и Федеральной торговой комиссии – в комнате витал дух совместного достижения. Хэнк Этвуд встал из кресла и пошел ко мне – Ему чуть перевалило за 60, но он выглядел подтянутым, жилистым и очень здоровым. Несмотря на малый рост, он самим своим присутствием доминировал в комнате и почти пугал. Аккуратно пихнув меня в плечо, он спросил «Эдди, как у тебя так получается?» «Что именно?» «Потрясающая память! То, как работает твой мозг! Я вижу, до чего это удачно!» Я пожал плечами. Он продолжал: Ты разрулил эту сделку так, что мне кажется, мне стало неуютно. Кажется, знаешь, Эдди, я в бизнесе уже 40 лет. Я управлял пищевым конгломератом, был владельцем киностудии. Я видел все, все приемы и способы, каждый вариант сделки, каждый тип человека. Теперь он смотрел прямо мне в глаза, стоя надо мной. Но сдается мне, что никого похожего на тебя я не встречал. Я не понял, что это. Объяснение в любви или обвинение. Но тут Ван Лун поднялся из-за стола и сказал. «Хэнк, тут с тобой хотят поздороваться». Этвуд развернулся. Ван Лун вышел из-за стола и пошел через комнату к дверям. Я встал из кресла и пошел следом за Этвудом. Джим Хич отошел за полкомнаты и достал мобильник. Я повернулся к дверям. Ван Лун открыл их и жестом пригласил войти того, кто стоял снаружи. Я слышал голоса, но не разбирал слова. Они быстро обменялись парой фраз. Раздался взрыв смеха. А потом, через пару секунд, в комнату вошла Джинни Ван Лун. Моё сердце забилось быстрее. Она чмокнула отца в щеку, Потом Хан вот раскрыл объятия. «Джинни!» Она подошла к нему, и они обнялись. «Ну что, тебе понравилось?» Она кивнула и широко улыбнулась. «Да, было здорово. Где же она была?» «Ну что, заходила в Астерию, про которую я рассказывал?» «Италия. Да, мне очень понравилось. Как там это блюдо называется? Байкала? Очень хорошо. Северо-восточная». Они так болтали с минуту. Джинни полностью сосредоточилась на Этвуде. Пока я ждал, что они договорят, и она, возможно, обратит на меня внимание, я разглядывал ее и понял то, о чем мог бы догадаться и раньше. Я в нее влюбился. Да, они забавно называют улицы по датам. Она надела короткую серую юбку, пыльно-синюю кофту, топик в цвет и черные кожаные лодочки. Все это она наверняка купила в Милане, когда возвращалась из Веченцы или Венеции, или где она была. И прическа у нее была другая. Теперь не колючки, а прямые, с челкой, которая падала ей на глаза. А она убирала ее рукой. «Улица 20 сентября. Улица 4 ноября. Это резонирует...» Она огляделась и увидела меня. Улыбнулась. Удивленная и неудивленная. Ван Лун сказал. «Для них история очень много значит». «Да, а что до нас?» Сказала Джинни, внезапно поворачиваясь к отцу. «Мы счастливая нация, лишенная истории?» «Я не об этом». «Мы что-нибудь натворим и надеемся, что никто не заметит». «Я хотел». «Или приукрашиваем все, что люди таки замечают». «А в Европе все совсем по-другому», — сказал Хэнк вот. «Ты это пытаешься нам доказать?» «Нет, но... Ну, я не знаю. Взять хотя бы этот бред вокруг Мексики, который сейчас творится. Люди там не верят даже в то, что мы обсуждаем интервенцию». «Слушай, Джинни», — сказал Ван Лун, — «тут все непросто. Понимаешь, у нас под боком расположилось наркогосударство». И он начал расписывать то, о чем писала в редакторских колонках дюжина газет. Лихорадочную фреску, изображающую нестабильность, беспорядок и грядущую катастрофу. Джим Хитч, вернувшийся к нашему обществу и внимательно прислушивающийся, добавил. «Джинни, мы действуем не только в наших интересах, но и в их интересах тоже». «Ага, вторгаемся в страну, чтобы ей помочь», — сказала она раздраженно. «Не верю, что вы это говорите». «Иногда это... А что делать с директивой ООН от 1970 года?» — сказала она, резко повышая голос. «Что ни одно государство не имеет права вторгаться прямо или косвенно, по любой возможной причине, во внутренние дела другого государства». Теперь она стояла в центре комнаты, готовая отразить атаку из любого угла. Джинни, послушай, терпеливо сказал Ван Лун. Торговля с Центральной и Южной Америкой всегда была критична для. О, Господи, папаня, это чистой воды передергивания!» После такого отлупа Ван Лун поднял руки. Хочешь знать, что я об этом всем думаю, сказала она. На самом-самом деле. Ван Лун выглядел нерешительно, но Хэнку Этвуду и Джиму Хичу было явно интересно, и они ждали продолжения. Что до меня, я отошел к обитой дубом стене и смотрел на эту сцену со смешанными чувствами. Весельем, желанием, смущением. «Нет никакого великого плана», — сказала она. «Ни экономической стратегии, ни заговора. Вообще никто ничего не придумывал и не решал. Я думаю, это очередное проявление иррационального чего-то не именно богатства, но теперь уже потеряв терпение, Ван Лун ответил». И что это должно означать? Я думаю, в тот вечер Калеб Хейл просто выпил чуть больше, чем стоило. Или выпил после таблетки три бурбазина там, и у него поехало в голове. А теперь они хотят оправдать его слова, прикрыть их следы, сделать вид, что это такая политика. Но каждый их поступок абсолютно иррационален. Джинни, это нелепость. Минуту назад мы говорили об истории. «Я думаю, вот так и вершится история по большей части, папаня. Люди у власти. Они все придумывают по ходу. Дело это небрежное, случайное и очень человеческое». «Я понял, что в Джинни сбивает меня с толку. Несмотря ни на что, на то, что они выглядят и говорят совсем по-разному, я сейчас вполне бы мог смотреть на Мелиссу». «Джинни осенью пошла в колледж», — сказал Ван Лун окружающим. «Интернациональные отношения...» Или это иррациональное отношение? Так что не обращайте внимания. Она так разминается. Отбив быстрый ритм новыми туфлями, Джинни сказала. «Идите в жопу, мистер Ван Лун». Потом она развернулась и пошла ко мне. Хэнк Этвуд и Джим Хич сошлись и завели разговор с Ван Луном, который уже снова сидел за столом. Джинни подошла, и ее глаза затмили все и всех в комнате. Она нежно пихнула меня в живот. «Молодцом!» «Что? Я смотрю, лишнего веса больше нет?» «Я же говорил, у меня вес меняется». Она с сомнением посмотрела на меня. «У тебя булимия?» «Нет, я же говорил». И я замолчал. «А может, даже шизофрения?» «А что это?» Я засмеялся и скорчил рожу. «Может, ты ходишь в медицинский колледж?» «Со мной все в порядке. Ты просто поймала меня в плохой момент». — Плохой момент? — Да. — Хм. Вот так. — А сегодня? — А сегодня хороший момент. Я почувствовал порыв добавить дурацкую фразу в духе, и он стал еще лучше, когда ты появилась, но сумел удержать язык за зубами. Мы помолчали, просто разглядывая друг друга. Потом с другого конца комнаты донеслось. «Эдди, да — Эдди? — Да. Это был Ван Лун." О чем мы с тобой говорили? Медные шлифы и AD что-то там. DSL сказал я. Asynchronous Digital Subscriber Loop. И? Он позволяет передавать сжатый поток высококачественного видео со скоростью 1,5 мегабайт в секунду. Параллельно с обычным голосовым разговором по телефону. Точно. Ван Лун развернулся к Хенку Этвуду и Джиму Хитчу и продолжил разговор. Джинни посмотрела на меня и подняла брови. «Извини». «Пойдем отсюда, посидим где-нибудь и выпьем», сказал я, бросаясь головой вперед. «Только не отказывайся». Она помолчала, а потом на ее лице вновь мелькнула неуверенность. Прежде чем она успела ответить, Ван Лун хлопнул в ладоши и сказал. «Ну что, Эдди, пошли». Джинни тут же повернулась и отошла, спросив у отца. «Ну и куда вы собираетесь?» Я снова привалился к дубовым панелям стены. В комнату Орфея. Нам надо продолжить деловой разговор, если ты не против. Она хрюкнула и сказала, валите. А ты что будешь делать? Она посмотрела на часы, а я на ее спину, на мягкую пыльную синевую ее кашемировой кофты. На вечер у меня планы, а пока я пойду домой. Хорошо. Потом началась серия до свидания и до встречи. Джинни подошла к дверям, помахала мне, улыбнулась и ушла. По дороге в комнату Орфея через пару минут я давил себе острое чувство разочарования и пытался сосредоточиться на текущих делах. Мое предложение за квартиру в здании Целестил приняли на следующий день, и через день я уже подписывал документы. Поручительство Ван Луна сняло все вопросы по моим налоговым делам. Финансовые расчеты тоже легко уладились, так что покупка не стоила мне особых нервов. Сложнее было решить, чего я хочу от интерьера. Я вызвал пару дизайнеров, походил по мебельным салонам и полистал глянцевые журналы, но так и не определился и погрузился в навязчивый цикл планов и контрпланов, цветовых схем и контрцветовых схем. Может отделать квартиру в индустриальном стиле? С поверхностями серо-стального цвета и модульными шкафами, или в экзотическом и оживленном с креслами в стиле Луи XV, японскими шелковыми ширмами и красными лакированными столами. Когда в пятницу утром Геннадий пришел на 10 улицу, я уже начал паковать вещи по коробкам. Конечно, следовало ожидать проблем, но я гнал от себя эти мысли. Он вошел в дверь, увидел, что происходит, и тут же озверел. Пнул пару коробок и сказал, что все, мол, меня заебал и ты, и твое двуликое овечье поведение. На нем был мешковатый кремовый костюм и галстук с розовыми и желтыми разводами. Волосы были зализаны назад, а на носу торчали черные очки в стальной оправе. «Ну и что за хуйня тут творится?» «Геннадий, спокойно. Я переезжаю в новую квартиру». «Куда?» «Вот это плохо». Когда он поймет, где я теперь живу, он сроду не удовлетворится нашей договоренностью. Я уже выплатил ему весь долг, так что теперь я поставлял ему 12 таблеток МДТ в неделю. Меня тоже такое положение дел не устраивало, а вот возможное развитие ситуации мы видели принципиально по-разному. В дом на западных 30-х на 12-й авеню он пнул очередную коробку. «Когда переезжаешь?» «В начале следующей недели». В новой квартире еще не было ни отделки, ни мебели, но поскольку душ уже работал, как и телефон, и интернет, а я был готов питаться едой, заказанной в ресторанах, и очень хотел съехать с 10 улицы, я готов был переехать как только, так сразу. Геннадий теперь дышал через нос. «Слушай», — сказал я ему, — «у тебя есть номер моего социального страхования и данные кредитки. Я никуда от тебя не бегу. К тому же это недалеко». «Думаешь, я боюсь тебя потерять?» Он махнул рукой в воздухе. «Я устал от этого», — он указал на пол. «От визитов сюда. Я хочу встретиться с твоим дилером. Я хочу покупать эту дурь оптом». Я покачал головой и щелкнул языком. «Извини, Геннадий, это невозможно». Он постоял мгновение, а потом прыгнул вперед и ударил меня в грудь. Я упал назад на коробку книг с раскинутыми руками и шмякнулся головой об пол. Сперва я сел, потом потер голову, осмотрелся в замешательстве, а потом уже снова встал на ноги. Мне хотелось сказать ему сотню вещей, но я промолчал. Он протянул руку. «Ну что, давай сюда». Я подошел к столу и вытащил таблетки из ящика. Отдал ему. Он тут же проглотил одну таблетку, А потом пару минут аккуратно вынимал остальные из пакетика и запихивал в серебряную коробочку. А когда закончил, выкинул пакетик, а коробочку положил в нагрудный карман. «Не принимай больше таблетки в день», — сказал я. «Не принимаю». Потом он посмотрел на часы и нетерпеливо вздохнул. «Я спешу. Пиши давай новый адрес». Я снова вернулся к столу, продолжая держаться за затылок. Нашел бумагу и ручку. Хотел было написать неправильный адрес, но потом подумал, что ничего не получится. У него действительно все данные на меня. «Быстрее! У меня встреча через 15 минут!» Я написал адрес и отдал ему бумагу. «Встреча?» — сказал я со следами сарказма в голосе. «Да!» — он ухмыльнулся, видимо, не заметив сарказма. «Я организую компанию по импорту и экспорту. По крайней мере, пытаюсь». «Но в этой стране так дохуя всяких законов и постановлений. Представляешь, какие горы надо свернуть, чтобы получить лицензию?» Я покачал головой, а потом спросил. «А что ты будешь импортировать или экспортировать?» Он замолчал, наклонился вперед, потом прошептал. «Не знаю, ну, знаешь, всякое». «Всякое? Эй, а ты чего хочешь?» «Чтобы вот всю эту сложную аферу я просто так взял и выложил такому хуйсосу, как ты?» Я пожал плечами. «Ладно, Эдди», — сказал он, — «слушай сюда. Даю тебе времени до следующей недели. Договорись со своим человеком, и мы встретимся. Я заплачу тебе комиссионные. Но если попробуешь меня наебать, я вырву тебе сердце руками и поджарю на сковороде. Понял?» Я уставился на него. «Да». Его кулак вылетел из ниоткуда, как торпеда, и вдавился в мое солнечное сплетение. Я сложился пополам и снова отлетел, едва разминувшись с коробкой книг. «О, извини, ты сказал «да»?» Ошибочка вышла. И когда он спускался по лестнице, я слышал, как он хохочет. Когда я снова смог нормально дышать, я добрался до дивана и сел. Вытянулся и уставился на потолок. Личность Геннадия, походу, начала вырываться из-под контроля. Надо с этим что-то решать. И быстро. Потому что, когда он увидит квартиру в здании Celestial, я уже ничего не смогу сделать. Больше ничего. Будет слишком поздно. Он захочет тоже, Захочет все. Он испортит все. Однако, чуть позже, когда я серьезнее обдумал вопрос, я пришел к осознанию, что настоящая проблема совсем не в Геннадии. Она в том, что мой запас МДТ чахнет, и слишком стремительно. За последний месяц я залезал в заначку по несколько раз в неделю, не думая, даже не считая, сколько у меня еще осталось. Каждый раз решаю, что посчитаю их в следующий раз. И не считал. Руки не доходили. Слишком много дел. Слишком громкий барабанный бой у меня в голове. Сделка МСЛ Здание Целестиал. Джинни Ван Лунн. Я пошел в спальню. Открыл шкаф. вытащил большой коричневый конверт и вывалил содержимое на кровать. Посчитал таблетки. Осталось 250. Как я их глотаю, плюс поставки Геннадию, они кончатся через пару месяцев. Даже если я выведу Геннадия из-за скобки, у меня появится лишняя пара недель. И в конце концов, пара недель, пара месяцев, какая разница? Вот он, подлинный кризис и я снова ухватился за черную записную книжку Вернона. Где-то среди этих имен и номеров должен быть кто-то, кто знает про МДТ, про его происхождение, как работают разные дозировки, и может даже, как получить новый действующий канал поставок. Потому что если я хочу пройти по тому великому, нежданному пути, который протянулся передо мной, я должен решить эти вопросы, оба одновременно. Дозировку и источник. И надо заняться этим сейчас. Я вытащил записную книжку и снова зарылся в нее. Красной ручкой я вычеркнул те номера, по которым уже звонил. На отдельном листе бумаги я сделал новый список избранных номеров, которые еще не пробовал. Первым в списке стоял Дек Таубер. Я не рвался звонить ему прежде, потому что не думал, что мой звонок вообще пропустят. В 1980-е он торговал облигациями. Был чуваком с уолл стрит Но теперь он сменил имидж и стал отшельником и вождем одноименной секты самосовершенствования – Декиделии. Чем больше я об этом думал теперь, тем более осмысленным казался звонок именно ему. Может, теперь он странный, может, отшельник, но он знает меня. Знает Мелиссу. Я могу упомянуть прежнее время. Я набрал номер и стал ждать. Офис мистера Таубера. Добрый день. «Могу я поговорить с мистером Таубером?» Подозрительное молчание. «Бля!» «Могу я узнать, кто его спрашивает?» «Ну, скажите ему, что звонит старый друг, Эдди Спинола». Снова молчание. «Откуда вы узнали этот телефон?» «Мне кажется, это вас не касается. Могу я все-таки поговорить с мистером Таубером?» «Щелк!» «Ненавижу людей, которые вешают трубку» но я понимал, что это еще не раз повторится. Я снова смотрел на список номеров. Кто это говорит? Что вам нужно? Откуда вы узнали этот номер? Одна мысль о том, как я буду идти по списку и вычеркивать имена одно за другим, уже так меня подкосила, что я решил заняться пока Таубером. Зашел на сайт Декидели и почитал про их курсы, про набор продаваемых книг и видеозаписей. Все это выглядело очень коммерческим и явно было сделано, чтобы привлекать новых рекрутов. Поиски принесли мне кучу ссылок на другие сайты. Нашелся список религиозных сект и сигнальный проект под названием Cult Watch. Разные организации встревоженных родителей и прочие сайты на тему контроля над разумом и помощи при восстановлении. В итоге я оказался на сайте живущего в сетле квалифицированного консультанта по выходу из сект, Человека, чей сын 15 лет назад ушел в группу под названием «Сияющие венерианцы». Поскольку человек упоминал на своей страничке Дики Делию, я решил найти его телефон и позвонить. Мы поговорили пару минут, и хотя он не особо мне помог, он дал телефон группы встревоженных родителей в Нью-Йорке. Потом я поговорил с секретарем этой группы, встревоженным и явственно безумным отцом. И выяснил название детективного агентства, занятого наблюдением за Декиделией по поручению некоторых членов группы. Пришлось перезванивать и изображать из себя жертву. Но все-таки я сумел выйти на оперативника этого агентства. Кенни Санчеса. Я сказал, что у меня есть информация о Деки Таубере, которая может его заинтересовать. Но мне тоже нужна информация взамен. Поначалу он осторожничал но потом согласился встретиться на катке для скейтеров на площади Рокфеллера. Два часа спустя мы бродили туда-сюда по 47-й улице. Потом мы пошли на 6 авеню, мимо концертного зала Радиосити и к Центральному парку Южному. Кенни и Санчес оказался пузатым коротышкой, одевшим коричневый костюм. Хотя в рабочих вопросах он был серьезен и весьма осторожен, через 10 минут он расслабился и даже стал болтлив. Чуть преувеличивая, я сообщил ему, что был другом Дека Таубера в 1980-е, но мы потеряли друг друга. Это его очаровало, и он начал задавать вопросы про него. Без проблем, отвечая на них, я создал впечатление, что готов сообщить ему все, что знаю. В итоге, когда я начал спрашивать, он был уже ко мне расположен. «Главный догмат этой секты, Эдди», — сказал он мне доверительным тоном, — что каждый человек должен убежать от неотъемлемой дисфункции семейной матрицы и, прикинь, воссоздать себя в независимой форме среди альтернативной среды. На мгновение он остановился и пожал плечами, словно дистанцируясь от этих слов. Потом мы пошли дальше. Когда все начиналось, Дикиделия была такой же дурной, как и дюжина подобных сект. Ну ты понимаешь, лекции, медитации, бюллетени – Как и у прочих, у нее была аура дешевого, потасканного мистицизма. Но все быстро изменилось, и вождь этого, в кавычках, «духовного движения» уже выдавал на гора коммерческие успешные книги и видеозаписи. Я покосился на разглагольствующего Кенни Санчеза. Он говорил четко. Ему явно было что сказать, но у меня появилось ощущение, что ему не терпится блеснуть своей осведомленностью. Вскоре начались проблемы. «Люди, молодые, обычно погрязшие в бестолковой работе, буквально исчезали в недрах секты. Причем тут не было ничего противозаконного, потому что они в обязательном порядке писали семьям письма с прощаниями и объяснениями, чем...» — он поднял указательный палец. «Хитро предотвратили полицейские расследования по делу о пропавших без вести. «Он занялся делами трех людей», — сказал он, — «молодых ребят, которые исчезли за последний год, и рассказал про каждого из них». «Бесполезная для меня информация. И как идет расследование?» – спросил я. «Ну, не особо хорошо. Он явно не хотел об этом говорить, но и выбора у него тоже не было. Потом, будто чтобы оправдаться, он добавил. В движении сейчас происходит что-то странное. Последние пару недель начали ходить слухи, что Дек Таубер заболел. Его никто не видит. Он не выступает с лекциями, не дает автографы. С ним нельзя связаться». Он фактически ушел от мира. Вот как. Пришла пора мне раскрыть карты. Я сказал, что у меня есть причина верить в то, что Дектаубер Таубер принимает творческий наркотик с физическим привыканием. А причиной болезни может быть то, что единственный известный поставщик недавно исчез. И все клиенты остались на бабах. Кенни Санчес действительно заинтересовался. Хотя я говорил достаточно неопределенно и сразу сказал, что нужно мне. Информацию про партнера Таубера, какого-то там Тодда. Сказал, что если он поможет мне с этим вопросом, я передам ему то, что сумел узнать про наркотик. Пытаясь произвести на меня впечатление, Кенни и Санчес уже нарушил законы профессиональной этики, но все еще продолжал дергаться при упоминании о передаче третьему лицу информации, полученной в ходе расследования. Информация про партнера Таубера? Не знаю, Эдди. Это будет нелегко. «Понимаешь, мы связаны правилами конфиденциальности». Он помолчал. «Этики. Такие дела». Я остановился на углу 6 и южного выхода из Центрального парка и повернулся к нему. Он тоже остановился. Я посмотрел ему в глаза. «Как ты получаешь информацию, Кении?» «Это товар, как и все остальное?» «Нет? Валюта?» «Это будет равноценный обмен?» «Ну...» Ну скажи, какие еще бывают источники? Да, но... Ведь наверняка должен быть баш на баш. Я продолжал давить на него, пока он не согласится с моим предложением. Он сказал, что посмотрит, что можно сделать. И добавил, застенчиво, что может попробовать получить доступ к записям телефонных разговоров Таубера. В выходные я упаковывал остатки вещей и отправлял в Целестиал. Я познакомился с Ричи, главным товарищем за конторкой в вестибюле. Сходил в пару мебельных салонов. А еще глянул на новинки в мире кухонной техники и домашние кинотеатры. Купил собрание сочинений Диккенса, на которое точил зубы давным-давно. Еще выучил испанский, на который тоже точил зубы. И прочитал в оригинале «Сто лет одиночества». Кенни и Санчес позвонил утром в понедельник. Спросил, можем ли мы встретиться, и назвал кофейню на Колумбус-авеню и 80-х. Я хотел возразить и выбрать местечко поближе, но воздержался. Если это его детективская традиция, встречаться в общественных местах, типа катков и кофеин, пусть будет так. Прежде чем пойти навстречу, я сделал пару звонков. Договорился на вечер с хозяином моей квартиры на 10-й улице, чтобы вернуть ему ключи. Сделал безуспешную попытку поймать парня, который должен был выложить кафелем в ванную. Еще поговорил с секретаршей Ван Луна и назначил пару встреч в середине дня. Потом вышел на первую авеню и поймал такси. Это было утром в прошлый понедельник. Вот я сижу в зловещей тишине комнаты в мотеле Нортвью, И мне кажется невероятным, что дело было едва пять дней назад. Также невероятным, учитывая последующие события, кажется мне то, чем я занимался. Договаривался насчет облицовки в ванной. Предпринимал какие-то шаги по решению вопроса с МДТ. Освещение снаружи явно изменилось. Темнота потеряла насыщенность и скоро уже синева начнет разливаться по небу. Так и хочется закрыть ноутбук, выйти на улицу и посмотреть на небо. И почувствовать то великое спокойствие, которое окружает этот крошечный домик на краю автострады на Вермонт. В такси по дороге в кофейне мы проехали мимо Актиума на Колумбус-авеню. Ресторана, где мы сидели друг напротив друга с Донателлой Альварес. Я заметил это здание, когда мы неслись мимо. Ресторан был закрыт и казался странно плоским и нереальным, как древняя кинодекорация. У меня в голове всплыли все обрывки воспоминаний о том обеде и о тусовке в студии Родольфа Альвареса. Я не стал их гнать, но скоро эти рисованные фигуры, зловещие, бугрящиеся, множащиеся, заполонили весь мир, и мне пришлось срочно остановиться. Я отвлекся чтением прав пассажиров на спинке сидения передо мной. Кений Санчес уже ждал в кофейне, сидел за столиком и ел яйца с ветчиной. На столе рядом с чашкой лежал большой коричневый конверт. Я сел напротив и поприветствовал его кивком. Он вытер рот салфеткой и сказал, «Эди, как дела? Есть будешь?» «Нет, возьму себе кофе». Он поймал пробегающую официанку и заказал кофе. «У меня кое-что для тебя есть», сказал он и похлопал по конверту. Я почувствовал, как бьется сердце. «Отлично. Что именно?» Он отхлебнул кофе. «До этого дойдем. Сначала скажи мне честно. Этот творческий наркотик, он и вправду существует? Откуда ты о нем вообще узнал?» «Явно, когда у него появилось время раскинуть мозгами, он решил, что я пытаюсь задурить ему голову, выманить информацию и не дать ничего равноценного взамен. «Вполне себе существует», — сказал я и замолчал. Тут пришла официантка с кофе, и у меня появилось время подумать. Но думать-то было и не о чем. Мне нужна была информация. Когда официантка ушла, я сказал. Ты знаешь про наркотики, усиливающие способности человека. Наверняка читал в газетах. Но вспомни пойманных на допинге пловцов, бегунов, тяжелоатлетов. Такая же точно штука, только для мозгов. Стероид для интеллекта. Он уставился на меня, не зная, как реагировать. Он ждал, что я еще скажу. Один мой знакомый продавал этот наркотик Тауберу. Я кивнул на конверт. «Если это записи телефонных разговоров, то там должен быть и он, верный гант». Кенни и Санчес задумался. Потом взял конверт, открыл и вытащил пачку бумаг. Я сразу увидел, что это распечатка номеров телефонов с именем, временем и датой. Он тут же зарылся в них. «Ага», — сказал он вскоре и протянул страничку, указывая на имя. «Верный Гант». «Ну что, тот там в списке есть?» «Да, буквально пара звонков. Все в одно время, за пару дней. И после них от Вернана Ганта тоже не было звонков». Он вернулся к бумагам, перелистывая их одну за другой, проверяя мои слова. В конце концов он кивнул и сказал. «Да, правильно». Он убрал пачку бумаги в конверт. «И что это значит? Он исчез?» «Верный Гант погиб». Ох, он был братом моей жены. Ох, он вздохнул. Мне очень жаль. Не о чем жалеть, он был мудаком. Пару мгновений мы помолчали. Потом я пошел на просчитанный риск. Я взял пачку бумаг и когда уже крепко разжимал их в руке, вопросительно поднял брови. Он согласно кивнул. Я пару минут изучал распечатки, перелистывая их в случайном порядке. Потом нашел звонки Тода. Фамилия у него была Элис. «Это же телефон в Нью-Джерси?» «Да, я проверил. Звонки были в предприятии под названием United Lab расположенное недалеко от Трентона». «United Lab Tech Он кивнул и сказал. «Ага. Хочешь туда съездить?» Машина его стояла прямо на улице, так что через пару минут мы уже ехали по автостраде Генри Хадсона. По тоннелю Линкольна мы въехали в Нью-Джерси и вырулили на главную магистраль. Кенни и Санчес дал мне подержать конверт, когда мы садились в машину, и в дороге я вытащил бумаги и начал в них рыться. Было видно, что Санчесу это не по душе, но он ни слова не сказал. Я пустил дело на самотек, стал расспрашивать его о делах, над которыми он работал, о проблемах в законе, о его семье, обо всем подряд. Потом внезапно спросил про список. Кто эти люди? Отследил ли он все звонки? Как это вообще сделано? Большая часть номеров, сказал он, связана с делами Дикиделии, Издатели, распространители, адвокаты. С их делами все ясно, поэтому пока игнорируем. Но в сухом остатке есть список из примерно 25 имен, которые выпадают из общей картины, из которыми не ясно ничего. И кому эти звонки? Или от кого? И кому, и от кого, и достаточно регулярно. Это люди, живущие в крупных городах по всей стране. Они занимают высокие должности в разных компаниях, но никакой явной связи с Декиделлией у них нет. Вроде, сказал я, выбрав один из номеров другого штата, вот, Либбедрискл в Филадельфии. Да. Понятно. Я выглянул в окно. Мы ехали мимо автозаправок, заводов, пиццехатов и бургер-кингов. «Я недоумевал. Что же это за люди в списке?» «Придумал на ходу пару теорий. Но скоро меня отвлек тот факт, что Кенни Санчес смотрит в зеркало заднего обзора каждые пару секунд. Еще он без причины менял полосы. Раз. Другой. Третий. «Что-то не так?» — сказал я в конце концов. «Кажется, за нами следят», — сказал он снова, меняя полосу и выдавливая газ в пол. «Следят?» — спросил я. «Кто?» «Не знаю». Может, я и ошибаюсь, просто я осторожен. Я вытянул шею. По всем трем полосам шло оживленное движение. Забитая автострада вилась сзади, как змея, по холмистому индустриальному пейзажу. Я с трудом представлял, как Санчес может выделить одну машину из потока и определить, что она следит за нами. Я промолчал. Через пару минут мы подъехали ко въезду в Трентон, и пролив по нему казалось вечно – Наконец, приехали к анонимному одноэтажному зданию. Оно было длинным и низким, и похожим на склад. Перед ним раскинулась большая полупустая парковка. Единственным опознавательным знаком вокруг оказался маленький знак у главного въезда на парковку. На нем было написано «United Lab Tech», а под надписью логотип, искаженный для научного эффекта. Эдакая сложная спираль поверх изогнутой синей решетки. Мы заехали и припарковались». Внезапно до меня дошло, что я вот-вот встречусь с партнером Вернана Ганта, и я почувствовал прилив адреналина. Я собрался было открыть дверь, но Санчес удержал меня за руку и сказал. «И куда ты собрался?» «Чего?» «Ну, нельзя вот так просто зайти туда. Нужна легенда». Он потянулся через меня и залез в бардачок. «Я сам все сделаю». Он вытащил пачку визиток, перебрал их, потом взял одну. «Страхование всегда хорошо работает в таких случаях». Не зная, что теперь делать, я стал жевать губу. «Значит так. Сначала я выясню, что он вообще здесь», — сказал Санчес. «Это первый шаг». Я задумался. «Хорошо». Я смотрел, как Санчес вылезает из машины, идет ко входу в здание и исчезает внутри. «Конечно, он прав. К Тоду Элису надо подбираться аккуратно, потому что если я ляпну что-нибудь лишнее, когда увижу его, особенно на работе, Я могу отпугнуть его или поломать его легенду. Пока я сидел в машине и ждал, зазвонил мобильник. «Алло!» «Эдди, это Карл». «Что такое?» «Вроде все срастается. Единство взглядов. Хэнк и Дэн. Я пригласил обоих пообедать у меня сегодня вечером. Похоже, мы можем подвести процесс к финальному рукопожатию». «Отлично! Во сколько?» 8:30. Я отменил все наши встречи на сегодня, так что... Кстати, ты где? В Нью-Джерси. Какого? Не спрашивай. Пиздуй в офис как можно быстрее. Нам надо до вечера еще много чего обсудить. Я посмотрел на часы. Буду через час. Ага, жду. Когда я убирал трубку, у меня кружилась голова. Слишком много произошло одновременно. Нашелся тот Элис. Сделка. Новая квартира. Тут вернулся Кенни Санчес. Он бодро подошел к машине и забрался внутрь. Я посмотрел на него с молчаливым воплем. «Ну?» Они сказали, он больше не работает у них. Он повернулся ко мне. Ушел пару недель назад. И у них нет ни адреса, ни телефона, по которым с ним можно связаться.